Глава 5. Перечитав ещё раз лежащее на столе письмо и пересмотрев эскизные наброски, Сталин долго ходил по кабинету и пытался унять раздражение. В этом письме вождя раздражало многое. Во-первых, противоречие между очевидной небрежностью и торопливостью, с которой оно было составлено, и масштабностью поднятых в нём вопросов. Во-вторых, противоречие между знанием того, чего никто в мере знать не мог, и совершенно нелепыми ошибками. Особенно возмутило вождя описание места рождения алмазов. Вспомнилось автору письма такая мелочь, как новое место рождения алмазов, решил написать пока помнит, а то ведь до следующего письма и запомнить можно. Такие приписки уместны только в письмах к хорошо знакомым и совершенно недопустимы в докладных записках. Но не это было самым раздражающим. торопливости написанного, симматичности изложения, в количестве поднятых тем, часто лишь грубо намеченных и бессистемно изложенных в виде тезисов, чувствовалось неумолимое дыхание уходящего времени. И предыдущие письма касались в первую очередь приближающейся войны, и в самом первом из них, и в последующих называлась приблизительная дата: сороковой, сорок первый год. На в этом письме впервые совершенно отчётливо ощущался страх автора не успеть. Ем наложился на то же чувство, которое постоянно гнало тебя, Сталин, чувство неподъёмности поставленной перед страной задачи, ощущение дней, мчащихся мимо, дней, которых постоянно не хватало для того, чтобы разогнать локомотив и вдыхая бьющий в лицо упругий воздух, сказать самому себе: "Вот теперь порядок". Пусть только попробуют. Накопившееся раздражение требовало выхода. Соедините меня с Ворошиловым. Клим, пятая мигбригада, одна из лучших в Белоруссии, правильно я думаю. Звони им, поднимай по тревоге, командуй выдвинуться полным составом в юго-восточном направлении и занять позиции возле населённого пункта. Пункт назначения выбери сам. километров в 100 от места дислокации. Пусть составят полный отчёт обо всех неполадках, возникших во время маршрута, по минутам. С ними поедут наблюдатели от НКВД. Сравним отчёты, сам знаешь, со стороны видней. Сейчас у нас 14:48. Будем считать, что сигнал тревоги получен в 15:00. Командуй. Сталин тут же потребовал у Поскрёбышева соединить его с Ежовым. Товарищ Ежов, 15:00. Пятая мих бригада будет поднята по тревоге и совершит учебный марш в заданном направлении. Приставьте к ним несколько своих товарищей в качестве наблюдателей. Их отчёт передадите мне. В действо командования не вмешиваться. Да, пока всё. Действуйте. Соедините меня с Артузовым. Товарищ Артузов, у вас готов список отличившихся в последнем деле. Когда вы сможете его представить? Хорошо, жду вас. Соедините меня с товарищем Лютовым. Здравствуйте, товарищ Лютов. Как обстоят у нас дела с новым радиозаводом? Здравствуйте, товарищ Сталин. Я был позавчера на заводе во Фрязине, интересовался, с какими достижениями коллектив подошёл к октябрьским праздникам. Могу смело доложить правительству, что завод состоялся. Наши усилия дали результат. В октябре предприятием не только перевыполнено плановое задание, Недавно созданная у них лаборатория порадовала изобретением новой радиолампы, аналогов которой нет нигде в мире. Себестоимость её в 5 раз меньше себестоимости самой простой радиолампы из выпускаемых на сегодняшний день. Мы ждём завершения испытаний по наработке на отказ, чтобы включить это изобретение в изменённый план на следующий год. Также в случае удачного завершения испытаний хотим срочно переработать схемы выпускаемых изделий с использованием новой лампы. Испытатели обещали не успокаиваться на достигнутом и предоставить в течение месяца образец рации, созданный с использованием новых элементов. Обещали, что как и лампа, это будет лучшая рация в мире. Правда, придётся начать выпуск целого ряда новых резисторов, конденсаторов и других элементов, но с этим нет принципиальных трудностей. Товарищи соответствующих предприятий заверили меня, что в случае включения в план быстро наладят их выпуск. Не дожидаясь окончания испытаний, я отдал распоряжение разрабатывать экспериментальные образцы новых элементов, так чтобы мы были готовы по всем позициям начать опытное производство, а после Нового года серийный выпуск новых элементов. Это хорошие новости, товарищ Лютов. Поздравьте от моего имени коллектив завода. Кто-то там отличился в лаборатории? Там совсем новый руководитель, радиофизик из Ленинграда, кажется, его фамилия Лосев, и старший лаборант, совсем молоденькая девочка, ещё студентка, не могу вспомнить её фамилию, Стрельцова, совершенно верно. Извините, товарищ Сталин, вылетело из головы. Ничего, товарищ Лютов, с каждым бывает. Даложите, когда будет готова рация, я хочу на неё посмотреть. Те разработки, которые имеются на сегодняшний день, Не устраивают наших военных. Мы слышим от них постоянные жалобы на низкое качество поступающих войска радиоприборов, не только раций. Как обстоят дела с кварцевыми резонаторами? Получили подробное описание технологии, необходимое оборудование, но дело упирается в монокристаллы кварца необходимой степени чистоты. Мы озадали геологов поиском месторождений горного хрусталя. Они уже докладывают о начале работ в некоторых перспективных местах Южного Урала. Все добытые кристаллы отправляются на Загорский оптикамеханический завод. Там налажена их резка и предварительная обработка. Товарищи из Фрязино тоже поднимали вопрос кварцевого резонатора для своей разработки, поэтому принято решение передавать им подготовленные пластины. У них на месте есть всё необходимое оборудование, чтобы выпускать готовые изделия. обещали в течение месяца предоставить первые образцы на пробу. Очень на них надеюсь. В дальнейшем проблема дефицита кристаллов кварца будет сохраняться, если геологи не порадуют нас в ближайшее время новыми открытиями. Возможно, вскоре придётся писать докладную с просьбой наладить закупку необходимого количества кристаллов кварца за рубежом. А пока надеемся уже в декабре наладить выпуск кварцевых резонаторов из отечественного сырья, товарищ Сталин. Хорошо. Жду вашего доклада через 2 недели. Обеспечьте товарищей из Рязанской лаборатории всем необходимым. Сталин с нетерпением ждал Артузова и размышлял над письмам. Договор между Германией и Японией был кошмаром, который пока только снился советскому наркомату иностранных дел. Этот кошмар должен был стать реальностью через год. По крайней мере, так было предсказано. Мало того, И сме подробно излагалось, чем эти переговоры закончатся. Этого не мог знать никто. Можно было предположить, что кто-то мог переговоры планировать. Можно было догадаться, что речь на них пойдёт в первую очередь о совместном нападении на Советский Союз, но такого итога, в целом положительного для СССР, не мог предположить никто. Ещё одну дату не мог знать никто в мире просто потому, что её знал только один Иосиф Виссарионович. Речь шла о дате принятия новой конституции. Недавно созданная конституционная комиссия вынесла предварительное решение закончить работу над текстом в июне следующего года. Дальше Сталин предполагал провести всенародное обсуждение конституции, а в ноябре собрать очередной съезд народных депутатов и на нём утвердить. Вождь знал совершенно точно, что этими планами пока не делился ни с кем. Артузов был прав. Устала признал Сталин. Никакая разведка в мире этого знать не может. Придётся смириться с невероятным фактом. Мы имеем дело с ясновидящей. Весь этот материал нужно обработать со специалистами, а для этого его необходимо обосновать. Откуда-то он должен появиться. Артузову необходимо будет поручить провести эти факты через свою документацию как сведения, полученные от внешних агентов. Несмотря на раздражающий тон письма и некоторые рекомендации, с которыми Сталин был категорически не согласен, полученные сведения оказались важны и требовали целого комплекса решений в промышленности. Соедините меня с товарищем Марджаникидзе. Здрасту Серго. Как у нас обстоят дела с гексогеном? Возьми этот вопрос под свой личный контроль. Если нужно что-то от внешней разведки, особенности технологий, документация оборудования, пусть ваши разработчики напишут, что им необходимо для того, чтобы ускорить работу. Это дело государственной важности. Хорошо, до конца года жду от вас подробный план. Соедините меня с товарищем Ворошиловым. Товарищ Сталин, прибыл товарищ Артузов. Пусть заходит. Клим Наварищ из внешней разведки передадут тебе несколько эскизов очень интересного вооружения, которое значится в планах разработки наших потенциальных противников. Надо составить технические задания и дать указания нашим конструкторам провести подобные работы. Вошарртузов, не доумевая, слушал этот короткий разговор. Сталин молча указал ему на стул и опять обратился к Ворошилову. Как это у них не хватает бензина, Клементь Какое имеет значение, что у них только что закончились плановые занятия с экипажами. Вы считаете, товарищ Ворошилов, что Врак будет обращать на это внимание? Меня это не интересует. Пусть выполняют приказ. Все остальные вопросы будем решать после анализа отчётов. Вождь положил трубку и стал молча ходить по кабинету, затем развернулся к Артузову. Здравствуйте, товарищ Артузов. Как проходит эвакуация всех занятых в операции агентов? Вы принесли список отлетевших. Здравствуйте, товарищ Сталин. Как я уже докладывал вам по телефону, возвращение занятых в операции агентов проходит успешно. Два основных исполнителя плывут на пароходе, который следует рейсом Амстердам-Ленинград. Вспомогательная группа ликвидаторов, так и не принявших участие в операции, сегодня вернулась поздно из Чехословакии в СССР. Наши постоянно действующие агенты в Германии, занятые на предварительных этапах проведения операции, продолжают свою работу. Вы уже можете нам точно рассказать, как протекала операция и кто отличился при её проведении. Артуза подумал, что ему трудно даже представить чувства, которые испытывал Вождь к Троцкому. Он уже дважды рассказывал о приблизительном ходе операции, и его уточнённая версия мало чем будет отличаться от предыдущих. На что в этой жизни радует нас больше, чем вид поверженного врага? Как я и предполагал, товарищ Сталин, сообщение о прибытии Троцкого в Берлин наши агенты получили от информатора из Гестапо. Вместе с Троцким прибыли двое его телохранителей: его сын Седов и Карл Радек. Радека, скорее всего, плотно опекали телохранители Троцкого. Он не смог выйти на связь, что было нами предусмотрено. Проследил за сопровождающей Троцкого машиной Гестапо Наши агенты установили два важных факта, на которых строилась дальнейшая операция. Все пятеро прибывших разместились вместе в двухкомнатном люксе, а гистапа оставила только внешнее наблюдение за гостиницей, не поселив никого рядом с номером Троцкого. Основные исполнители операции, агент Голланднец вместе с агентом Мария, которая играла роль его жены, сразу поселились в ту же гостиницу под видом супружеской пары, прибывшей из провинции. Дождавшись, когда официантка понесёт кофе в номер к Троцкому, они предъявили ей удостоверение гистата. Обыскали её под видом обычной проверки лица идущего к охраняемому объекту. Пока жена обыскивала официантку, голландец, отобрав поднос, незаметно всыпал в кофе яд, действующий через несколько минут после принятия. После того, как официантка вышла из номера, они, открыв дверь специальным устройством, использующим ключ, вставленный с противоположной стороны, проникли внутрь. Один из телохранителей и Карл Раде кофе не пили и были живы. Остальных как раз начали бить судороги. Застрелив телохранителя из нагана, оснащённого прибором бромид, агенты попытались придать происшедшему вид коллективного самоубийства. Выпустив Раде к первому из отеля, они вышли следом. У Радыкам Гистапа наверняка отпустило хвост. Как от него отделались и усадили Радыка в машину, подробности не знаю. Участники событий смогут рассказать это по приезду. По дороге в Голландию они остановились перекусить в придорожном лесочке. Там, к сожалению, с Радыком произошёл несчастный случай, так что границу они пересекали уже вдвоём. Такова краткая версия событий, которую мне сообщили. Ну, а полную смогут рассказать непосредственные участники событий. Наша агентура в Европе сейчас подбрасывает в прессу различные версии произошедшего. Сейчас в работе версия, по которой Троцкий получил от гестапо крупную сумму для ведения подрывной работы в СССР. Радок, из корыстных побуждений частично отразив, частично перестреляв своих попутчиков, завладел деньгами и скрылся в неизвестном направлении. Что ж, можно сказать только одно. Блестяще проведённая операция, товарищ Артузов. Прочим, как и все остальные, проведённые вами. Хочу сообщить, что руководство приняло решение представить вас к высшей награде нашей Родины, званию героя Советского Союза. Сложил трудовому народу, приложу все свои силы, чтобы оправдать такую высокую награду, товарищ Сталин. Садитесь, товарищ Артузов. Есть ещё одно дело, которое я хотел с вами обсудить. Сталин подошёл к своему столу, Взяли Молча положил перед Артузовым конверт, подписанный характерным почерком, в котором легко угадывалось: корреспондент писал левой рукой. Внимательно изучив внешний конверт со штемпелями, Артузов достал из него ещё один, с уже привычными предупреждающими надписями. В нём обнаружилось семь страниц, исписанных с двух сторон знакомой рукой. Некоторые содержали схемы и рисунки с пояснениями. Пока Артузов читал, Вождь молча ходил по кабинету, раздумывая о чём-то. Не успел я тебя найти, грустно подумал Артузов, повторно перечитывая письмо и с интересом изучая представленные эскизы. После этого письма любой дурак догадается, что это не иностранная разведка, а то, что мы называем ясновидением, а товарищ Сталин далеко не дурак. Прочитав письмо, он отложил его в сторону. Что вы можете сказать по поводу этого письма? Гавриил Шартузов. Иосифисарионович с любопытством смотрел на подчинённого. Судя по штемпелям на конверте, письмо брошено в почтовый ящик либо поздно вечером 30 октября, в конце выходного, либо рано утром следующего дня. Можно предположить, что автор работал над посланием целые выходные, но из-за сложности и большого количества поднятых тем не успел доработать его до уровня прошлых посланий. Текст письма вышел несколько сумбурным. Часть поднятых тем лишь схематично намечена и до конца автором не раскрыта. Письмо вышло излишне резким и декларативным, часто отсутствует аргументация. Не думаю, что так было задумано. Автор спешил и не захотел оставлять послание для дальнейшей работы над ним, отправил в том виде, в каком получилось. Об этом также свидетельствуют постскриптумные сноски, когда автор, вспомнив, дописывал важные сведения в конце письма. Отсюда следует ряд выводов, которые можно сделать с той или иной степенью точности. Скорее всего, наш корреспондент где-то работает и может думать над текстом послания только по выходным. Автор хотел отправить текст до октябрьских праздников. Можно считать, что он или она спешили сделать руководству страны подарок в честь годовщины революции. Постскриптумные сноски говорят, что в ближайшее время автор не планирует писать новое письмо. иначе он изложил бы эту информацию в следующем послании. С другой стороны, отправив такое серое письмо, автор дал нам много разгадок, связанных со своей личностью, если можно так сказать, не успел спрятаться за сухостью канцелярских фраз и формальностью общего построения. Большое количество мелких ошибок, допущенных автором, даст много информации. Вы считаете, что Ольга не будет писать в ближайшем будущем? Почему вы сделали такой вывод? Я хотел сказать, если мы не будем задавать вопросов, следующее послание получим нескоро. На поставленные вопросы неизвестным безусловно ответит. Что вы можете сказать об авторе этих писем? В письме дан прогноз по четырём событиям, два из которых входят в компетенцию Ино. Не о том, что Германия собирается ввести войска в Ринскую область, не о будущих переговорах с Японией, Ино ничего неизвестно. Чем закончатся такие переговоры? Рискну предположить, что Ольга единственный человек в мире, которому это известно. А откуда ей это известно и насколько можно доверять её прогнозам, покажет время. Пока что она не ошибалась. Укажу на ещё один любопытный факт. План подготовки к войне руководство Германии планировало принять до Нового года. Как недавно стало известно, представленный план Гитлер отправил на доработку. И теперь уже ясно, что он будет принят в начале следующего года, как и прогнозировала Ольга в первом письме. Да и одной ошибки в фамилии товарища шпитального для меня было бы достаточно, чтобы уверенно сказать, разведки из спецслужбы не имеют кэтору этих посланий никакого отношения. Я уже высказывал предположение, которое объясняет изложенные факты. Ольга угадывает, предсказывает будущих ход событий. От того, как это назвать, суть не меняется. Откуда у неё сведения по вооружению и полезным ископаемым, сказать трудно. История не оставила нам свидетельств такого рода предсказаний, а может быть, они забылись. С моей точки зрения, самым правильным будет прагматический подход к представленной информации. Все полученные сведения необходимо проверять и использовать. Хочу добавить ещё одно. Как нам стало известно, английские военные наблюдатели представили командованию своё заключение по результатам киевских учений. Проведённые учения ими охарактеризованы как подготовленное представление, не дающее возможности оценить реальную боевую подготовку РКК. Также отмечалось, что даже в этом случае действия обороняющейся стороны в ряде эпизодов были неграмотными. Полный текст заключения находится у переводчика и вскоре будет представлен руководству. Вы считаете, что приведённый в этом письме анализ состояния дел в РКК соответствует действительности? У меня нет соответствующего образования. Деятельность внешней разведки имеет мало общего с действиями армии, поэтому я не берусь судить, насколько правилен представленный анализ. Мне только хотелось подчеркнуть, что некоторые выводы Ольги совпадают с выводами, сделанными другими специалистами. Так что с моей точки зрения подумать над её предложениями имеет смысл. По крайней мере, опыт Трои нас учит, что пренебрегать советами ясновидящих черевато. Что вы хотели этим сказать, товарищ Артузов? Извините, неудачная шутка, товарищ Сталин. Действительно, неудачная. Что ж, ваша дочка зрение нам понятно, что бы у вас не было времени на неудачные шутки, товарищ Артузов. Давайте наметим, какие задачи стоят перед Ино, исходя из сведений, приведённых в этом письме. Первое и самое главное это лекарство. Найдите доктора Флеминга, Я раздобуйте этот грибок. Проконсультируйтесь с биологами, как его перевозить. Следующие пункты будут такие: документация по модернизации пулемёта Максим, прицел для бомбардирования американцев. И дайте задание своим агентам в SAS, пусть следят за изобретениями по катализаторам. Бензин действительно может стать проблемой в связи с резким ростом количества моторов в стране. Возьмите с собой фотокопии письма И на основании изложенного в нём от своего имени, со ссылкой на оперативные данные разведки, подготовьте ряд докладных: Ежову по поводу троцкистов, Ворошилову по поводу новых видов вооружения. Ему же анализ английских наблюдателей по киевским учениям, чего у англичан будет не хватать в анализе по сравнению с письмом Мольги, добавьте. Копии докладных мне. Всё добавить, что здесь изложено, товарищ Сталин. Да, всё. Будем советоваться с военными и принимать решения. Там есть некоторые неясные моменты, так спросите через газету. Она ведь отвечает на вопросы. Не забудьте уточнить по поводу Т-34. Это лёгкий двухместный танк. Все работы по нему свёрнуты, поскольку там даже крупнокалиберный пулемёт не помещается. И ещё одно, товарищ Артузов, найдите её. Я хочу с ней поговорить. Ну зачем искать, товарищ Сталин? Я думаю, если вы пригласите, она придёт на встречу с вами. Ведь Ольга пишет эти письма до того, чтобы иметь возможность изменить то, что должно случиться. Точнее, как ей кажется, то, что должно случиться. Для начала можно поговорить по телефону. Попрошу её перезвонить на тот же номер, по которому она уже звонила, и потом соединю с вашей приёмной. Сталин долго чем-то думал, затем сказал: "Хорошо, давайте попробуем". Согласуйте со мной текст объявления. Докладные подготовьте и подайте завтра. С объявлением в газете тоже не затягивайте. Если нет вопросов, я вас больше не задерживаю. Тихой грустью, запахом дыма осень на сердце заронит тревогу. Кружится временем умалима листик, как дети уходят в дорогу. В. Цукренко. Насенье танга. Тихая мелодия, звучащая в сознании, и пейзаж середины ноября за окном пригородного поезда принесли в душу Оле умиротворение, почти забытое за суетой, в которой она жила последние 7 месяцев. После приезда товарища Лютова в Местекварцевых резонаторах они получили первую партию заготовок, нарезанных пластин на кварца с кучей инструкций на английском языке, объясняющих, как из них получить резонаторы. Как-то так вышло, что главный инженер все заботы по разработке новой технологической цепочки переложил на нежные Олины плечи. Видимо, в отместку за то, что она подняла этот вопрос, и на завод свалились требования наладить выпуск нового вида продукции в кратчайшие сроки. Нужно было приспособить установку, обжимающую металлические корпуса ламп под корпуса кварцевых резонаторов. Две шестидневки Включая выходные праздники, Оля боролась с установкой и инструкциями к резонатору. С первого взгляда казалось, никаких проблем не будет. Напаял проводящие дорожки на кварцевую пластину, напаял контакты, засунул в корпус. Вакуум, холодная сварка и резонатор готов. Но тысячи мелочей, которые нужно было учесть, чтобы всё это функционировало, съедали время, жгли нервы. И когда вся технологическая цепочка в конце концов начала работать, Оля почувствовала, нужно убирать этого завода, пока она ещё стоит на ногах. За эти 2 недели, кроме работы, она могла вспомнить только митинг в честь годовщины революции, на котором ей вручили грамоту, и посиделки с девчонками в общежитии в честь праздника. Под незамысловатую закуску они серьёзно выпили в честь годовщины новой эры в истории человечества. Перемыли кости знакомым. Потом девки начали сетовать на то, как тяжело жить в деревне. Зная, что такие разговоры легко заканчиваются пятью годами спецпоселений, Оля объяснила неосознанным элементам, что трудно всем. Страна готовится к войне с империалистическим агрессором. В конце своего выступления она предложила тост за Красную армию, чтобы та с их радиолампами стала непобедимой. Разговор перешёл на другую тему. Как хорошо выйти замуж за командира РККА и где этих командиров водить. Девчонки продемонстрировали неожиданно хорошее теоретическое знание предмета, хотя с практикой у всех были проблемы. Как-то незаметно обсуждение коснулось самого важного вопроса: какие сволочи мужики. И уже с него не сходила. У всех присутствующих нашлись многочисленные и веские аргументы в пользу этого утверждения. Тут даже Оле имелось что сказать. Со слезами на глазах она поведала, как Толик начал распускать руки в кинотеатре, покушаясь на её девичью честь, а когда она отказала, ушёл и после этого не появлялся, видно, нашёл себе другую. Колинму удивлению, подружки её поведение осудили как тактически неграмотное. Правильным с их точки зрения было бы постепенное отступление с занятых позиций с целью добиться стратегического преимущества, а именно платиновое обещание со стороны только жениться. После этого рекомендовалось прекратить сопротивление, дескать, на таком ограниченном пространстве никаких серьёзных угроз девичьей чести не существует. Оля несколько раз даже покраснела во время занятий по тактической подготовке, но пообещала непременно воспользоваться полученными знаниями. По приезде в Москву она первым делом отправилась в своё отделение Азавиахима, чтобы узнать Нет ли новостей по их переписке с Ворошиловым о новых соревнованиях? В последнем письме они значительно изменили правила с целью повышения безопасности участников. Кроме того, предварительно обговорили текст ещё в нескольких низовых организациях, собрали больше сотни подписей. Теперь это уже была коллективная просьба лучших стрелков столицы, и те обязались при необходимости собрать тысячи подписей в поддержку нового состязания. Инструктор оборудовал стрельцово. Разрешение получили, но как и где оборудовать стрельбище, соответствующее новым правилам, никто не знал. У всех было полно своих забот, так что ей предстояло побегать по заводам, которые оказывали Асана Диахиму шефскую помощь, и поискать площадку. С его точки зрения, лучше было искать площадку за городом. В городской черте все площадки рано или поздно отберут. Строительство всё поглотит Если учитывать, что им требовалась площадка, на которой стрельба будет вестись в две стороны, такую можно было найти только в пригороде. По новым правилам индивидуальные и командные соревнования проводились следующим образом: оборудовались две идентичные площадки 100х100 м, сдвинутые относительно друг друга параллельно направлению стрельбы. На каждой площадке имелось 10 фиксированных пронумерованных позиций, которые мог занять участник. Напротив каждой площадки на расстоянии 200 м от её ближнего края располагались траншеи с помощниками, которые выставляли 10 неподвижных пронумерованных мишеней. В одной из них, соответствующей номеру позиции, занятой противником, в центр мишени вставлялся перопатрон 10 см в диаметре. Кроме этого, после начала соревнований помощники ровно на 3 секунды хаотически выставляли из траншеи ростовые фигуры, после чего убирали их обратно. Одни ростовые фигуры появлялись чаще, но оценивались меньше. Вторые появлялись реже, но по очкам были вдвое ценнее. Таким образом, соперники видели площадки друг друга под углом не меньше, чем 45°. Градусов. Участникам выделялось по 10 патронов и по 15 минут времени. По сигналу арбитра они одновременно с противоположных сторон скрытно пробирались на свою позицию, номер которой сообщали судье до начала движения. Соответственно, эти номера по телефону передавались в траншею соперника, и помощники устанавливали на нужном номере перопатрон. После этого участники должны были выбить максимум очков за 10 выстрелов и при этом по возможности не дать сделать то же сопернику. Чтобы выбить противника из игры, нужно было определить номер его позиции, поразить в центр соответствующую неподвижную мишень, выставленную напротив. Взрыв перопатрона сигнализировал, что один из них определил позицию соперника и попал точно в центр, а второй может возвращаться и сдавать неиспользованные патроны. За такой подвиг начисляли 50 очков, за ростовую фигуру начисляли 10 очков, за рядового и 20 за офицера. Поэтому тактика участника могла быть самой разнообразной. Выигрывал тот, кто за эти 15 минут набирал больше очков, при этом не имело значения, поразил его соперник или нет. Аналогично проходили командные соревнования 5х5. Единственное различие при поражении очередного соперника у него сгорали только патроны. После того, как выбывший участник соревнований покидал свою площадку, его команда заявляла очередной номер позиции снайпера и выпускала на поле следующего стрелка. Естественно, в правилах было много пунктов по технике безопасности. Спортсмену заряжали винтовку только после занятия огневого рубежа на заявленной позиции. Каждый находился под постоянным наблюдением судьи с биноклем. Возвращался мак только услышав разрешение по динамику, разледи винтовку и открыл затвор. За любое нарушение техники безопасности очень строго карали штрафными баллами, вплоть до запрета принимать участие в подобных соревнованиях. Зрители приглашали запретить, но всегда остаётся категория зрителей, которая, собственно, эти запреты и создаёт. Наивно было бы думать, что люди соблюдают правила, которые выдумывают для других. У этих людей есть родственники, взрослые дети, жёны, которым тоже хочется новых зарелич в добавок к хлебу с маслом. Причём при наличии масла зарелич хочется особенно сильно. В связи с такими очевидными соображениями было ясно, что ограниченное количество мест с перспективой их кардинального расширения нужно предусмотреть. Задача была непростая, но выполнимая. Возле сети железных дорог Подмосковья хватало колхозов и совхозов, которые могла сильно заинтересовать перспектива появления в их краях начальства, выехавшего на отдых. Человек, приехавший отдыхать, в корне отличается от того же человека, приехавшего с проверкой. Во-первых, на отдыхе он интуитивно хочет быть лучше, человечнее, чем вчера на очередной проверке. Во-вторых, никогда не откажется от угощения хозяина этих мест, тем более что альтернативы никакой. Ресторан в окрестностях стрельбища в ближайшей перспективе не планировался. Для хозяйства от такого соседства находилось ещё 100.000 плюсов. Тут важно уметь их перечислить и подходить к будущему партнёрству с правильных позиций. Ты пришёл не просить милостыню, а предлагать кицу удачи, которая так редко залетает в подобные уголки. В первый же день Оля отправилась под Москвой на пригородных поездах и записала в блокнот подходящие участки. их расстояние от ближайших станций и интуитивную оценку предполагаемого места в баллах от 5 до 10. Следующий день посвятила сортировке материала, выбору самых привлекательных участков и обсуждению со своим начальством, на сколько лет заключать договор аренды и что обещать колхозам. Начальство хотела посоветоваться со своим начальством. Оле с большим трудом удалось уговорить руководителя районного отделения Асавиахима сначала попробовать заключить с колхозом стандартный договор ошевской помощи подобный Асовиахим заключал с предприятиями я сказать если колхоз даст участок безвозмездно все только похвалят созвонились с председателем и договорились о встрече на следующий день утром уже сидели в конторе колхоза рассказывали представителю о будущих перспективах нювасюков открывавшихся после того как асовиахим обратил своё внимание на это богом забытое место И сделайте дело доброе, с нами доброе. Помощь вам товарищи надо. И участок вы холмистый подобрали, не используем мы его, но больно далеко от села. Поэтому я хотел бы, чтобы вы ещё один участок осмотрели, тут, недалеко. И от железной дороги до него меньше версты будет, и до села так само, почитай на полпути, а горбов там не меньше, чем на вашем. Ты хозяин, Степан Парфирович, тебе решать. Мы так выбирали, чтобы хозяйству твоему от нас неудобств не было. Возле села земля всегда в деле. Если пахать там нельзя, то скот пасти можно. У каждого своя расчёт, Иван Петрович. Вы ведь у железной дороги будете просить новую остановку поближе к будущему стрельбищу устроить. Попробуем договориться. Железная дорога наш шеф. Напишем ходатайство, думаю, нам не откажут в таком деле. Да, говорят, у семи нянек дитя без глазу. Мрут люди, Всё от дитяти зависит. Если, к примеру, такое как Асавиахим, так совсем наоборот выходит. Я уж больше года им письма пишу. Прошу остановку для нашего села поставить. А возы ныне там. Так что у каждого свой расчёт, Иван Петрович. Ну что, поедем на моей бричке место смотреть? Поди ещё в такой бричке не ездили. А обижаешь, Парфилевич. Я в гражданскую на Татаньке по лемётчикам был. Ещё как в контору заходил, сердце ёкнуло. Моя тачанка возле конторы стоит. Так мы и с тобой, брат, полный расчёт пулемётной тачанки. Я издавым всю гражданскую отмахал. Ольгу Батьковну вторым номером тебе на пулемёт. Сейчас Петрович молодость вспомнишь, а ты кем маивал? Решил вопрос с участком, нужно было приступать к оборудованию стрельбища необходимым. Оля сидела в библиотеке, рисовала план будущего стрелкового аттракциона, составляла список необходимых материалов. перечитывала прессу за последние 2 недели пробежавскую по заметке о новых назначениях некоторых военачальников в результате которых они очутились в разных концах Советского Союза Ольга в одном из последних номеров вечерней Москвы нашла короткое объявление Ольга где ты ответить получил третье четвёртое письмо за координаты планет спасибо некоторые уже обнаружены твои рецепты как всегда интересны Но к некоторым много вопросов, особенно к 34. Нужно поговорить. Позвони мне. Телефон тот же. К. Было около 8:00 вечера. Библиотека вот-вот должна была закрыться. Хорошее время звонить по телефону. Интересно, где я сегодня буду ночевать? Жаль, что о своей судьбе мне ничего не известно. Грустно подумала Стрельцова. Невысокая молодая девушка с удовольствием закрылась в телефонной будке от порывов холодного ноябрьского ветра и продиктовала телефонистке номер. Потом, не дождавшись ответа, вдруг повесила трубку, зачем-то потёрла её шарфиком и выйдя из телефонной будки, продолжила свой путь. "Знаю мы эти разговоры", весело сказала Оля самой себе. "За дурь обдена невинной девушки голову, на обещан три короба по матрося ты бросят". "Нет, и ещё раз нет". Честная девушка должна избегать соблазнов.